Бомонт, квадриоптикон Это было мрачное помещение, чем-то отдаленно напоминавшее просторный фамильный склеп. Со стен шелушившихся точно ствол мертвого дерева связали куски асбеста и пробки. Драпировки просцениума давно уже обратились в лохмотья, а штукатурка на потолке была покрыта густой паутиной трещин. Зато пол просмотрового зала номер семь устилал великолепный ковер, мягкий, толстый, темно-красного цвета. Как и лицо Шермана Боттичера, который непринужденно улыбаясь пытался скрыть беспокойство, Но ему никого не удалось провести, и его улыбка выглядела так, словно ее нарисовал обгорелой спичкой какой-то маленький озорник. У собравшихся в студию людей истинное положение вещей не вызывало никаких сомнений. Шерман Боттичер терял последние остатки самообладания. Наконец он взглянул на часы, хихикнул и трепеща ступил на авансцену. «Ну что ж», — сказал — «пожалуй, пора начинать». Рока, несомненно, задержали какие-то важные обстоятельства. Однако из уважения к мистеру менделу который, как мы все знаем, человек очень занятой, «Джимми, поехали!» Освещение погасло, и зал погрузился в темноту. Включили прожектор, и голубоватое пятно света, проблуждав несколько секунд по залу, остановилось на подслеповатом лице продюсера. Боттичер открыл рот и начал. — Дамы и господа, сейчас вы познакомитесь с самым необычайным, самым потрясающим изобретением за всю историю кинематографа. Благодаря открытию, которое произвело переворот, руки вверх. В луче прожектора возник высокий стройный мужчина и бесцеремонно оттолкнул Шермана Боттичера в сторону. Мужчина держал в руке какой-то серебристый предмет. «Я из полиции нравов. Все присутствующие арестованы за нарушение закона о поведении мужчин и закона о поведении женщин. Чем, к примеру, занимается вон та парочка в третьем ряду балкона». На лице директора студии Маркуса Менделя промелькнула самая мимолетная, самая слабая, самая вынужденная улыбка, и он быстро перевел взгляд с нарушителя порядка на стену, где вскоре должны были установить экран. Боттичер рожал свои маленькие кулаки и схватил мужчину за руку. «Ты как раз вовремя, Рок! А теперь будь умницей, пройди к своему месту! «Рок, ну, пожалуйста!» — проскулил Боттичар. Рок Джейсон, настоящее имя которого было Лера соши подмигнул и опустил руку на чью-то голую и невероятно веснущитую спину. «Будь я проклят, если эта волынка не продумана заранее, чтобы щекотать публике нервы!» Шейла Тейлер весело улыбнулась. «Привет, лопуля!» «Дорогая!» Спотыкаясь от чьи-то ноги, Джейсон направился к своему месту и уселся рядом с широкобедрой королевой хроникеров Долли Диксон. Приторная улыбка мгновенно преобразила ее лицо в сморщенный резиновый шарик, из которого выпустили воздух. «Рок, скверный мальчишка! Ей-богу, ты опоздаешь даже на собственные похороны!» Ты еще не выдохся? В некотором смысле да, сказал Джейсон, с разочарованным видом встряхнув фляжку. Вдруг он вскочил на ноги. Я отказываюсь сидеть рядом с этой женщиной. Долли Диксон покраснела и неестественно расхохоталась. Замолчи, Рок, хватит. На окаменевшем лице Боттичера двигались только глаза. Но потому, — пояснил Джейсон, влепляя поцелуй в обильно напудренную щеку Долли, — что она дает волю рукам. «Рок да будет тебе, это таки бессовестный лгун!» Джейсон улыбнулся и икнул. «Ладно уж, только уговор, никаких вольностей. ха, -ха да чего же остроумно, просто сил нет!» Он круто обернулся. Во всем мире только один человек мог отважиться на такой открытый выпад в его адрес. Роби, Дорогая Робби. Его партнерша по фильмам, знаменитая кинозвезда, лицо которой украшало обложки множества журналов. «Ах, кого я вижу!» — проворковал Джейсон. «Среди нас присутствует еще один кумир Америки. Как поживаешь, милочка!» на Робин Саммерс даже не улыбнулась. «О, великолепно!» — бросила она. «Кстати, не считает ли мистер-любимец публики, что ему пора заткнуться?» Она была сегодня хороша до неприличия. Белая блузка без рукавов подчеркивала блеск ее золотистой кожи. Темные волосы тенялись простыми серебряными сережками. «Не пыли, крошка!» — молвил Джейсон. «То, что ты здесь упустишь, получишь с лихвой в ближайшем борделе!» Доля буквально растаяла. Дряблые складки ее жирного тела содрогались от восторга и источали сильнейший запах мускуса. От этого аромата в купе с выпитым виски Джейсону стало муторно. Робин Саммерс откинулась на спинку стула, Возмущенно поджал свои пухлые округлые губы. Джейсон еще раз икнул. «Начинайте!» — проревел он. «Я уступаю место!» Огни снова погасли, и луч прожектора выхватил из мрака виноватую беспомощную фигуру Боттичера. «Как я уже сказал», — пропел он, — Это событие исторической важности. То, что вы сейчас увидите, является результатом самого значительного открытия за весь период, прошедший с момента появления трехмерных фильмов и даже звуковых. Сложнейший процесс, на разработку которого мы потратили 10 лет. Теребя усы, Джейсон тихо фыркнул. «Бедняга Шерм — просто душка!» — прошептал он, склонившись к уху Долли. «Он так убедительно врет! Интересно, найдется ли на свете человек, который бы не знал, что тот Тихоня, как его там, Готфрид, Гошталк, сделал это открытие совершенно случайно? И отныне все галактическое кинопроизводство будет пользоваться этим потрясающим изобретением, имя которому... Квадри-Оптикон. Я не собираюсь утомлять вас описанием технических деталей. Хочу только сказать, что наш аппарат дает зрителю возможность проникнуть в самый нутро демонстрируемого фильма. Для этого не нужно пользоваться специальными очками, не нужно напрягать зрение. Короче, зритель не испытывает никаких неудобств. Дамы и господа, убогие трюки трехмерного кино навсегда ушли в прошлое. С экрана больше не будут лететь в вас разные предметы, друзья, ощущение реальности теперь не покинет вас ни на минуту. А почему, спросите вы? Да потому, что подобно человеческому глазу, квадриоптикон расчленяет изображение. По сути дела, призмоскопический экран смонтирован из множества самостоятельных плоскостей, каждый из которых выполняет функции того или иного элемента глазного дна. Для вязчего эффекта батичер постучал пальцами по стеклам своих очков. Вам когда-нибудь приходилось смотреть на занавешенное тюлем окно? Что вы при этом видите? Минуточку, вы видите две совершенно разные вещи. Концентрируя внимание на занавеске, вы не видите того, что находится снаружи. Однако, если вы соответствующим образом настроите свои органы зрения, тюль исчезнет, верно? Итак, наш удивительный аппарат, работая по этому принципу, дает возможность проделать то же с проецируемым изображением. батичер окинул гордо пренебрежительным взглядом неподвижные лица присутствующих. Впрочем, не будем забегать вперед. Я хочу, чтобы остальное стало для вас приятной неожиданностью. Еще раз подчеркиваю, что это изобретение послужит толчком к сногсшибательному перевороту в кинопроизводстве. Оно вернет галактик Пичкурс былую мощь и славу и сделает ее крупнейшей кинокомпанией в мире. Боттичер оттаивал, растерянность его как рукой сняла. Квадрия Птикон был его любимым детищем. Речь его все больше смахивала на завывание скверного аукциониста. Его лексикон пестрил такими словами, как «потрясающий и сногсшибательный». Естественно, продолжал он, что в первом в мире четырехмерном фильме «Зрители оживились» наконец-то было произнесено магическое слово «четырехмерный». Главные роли исполняет неподражаемая пара. Рок-н-Робби эти великие актеры кумира Америки. Дамы и господа, сейчас мы вам покажем самый потрясающий из всех когда-либо виденных вами научно-фантастических фильмов, который создан по не имеющими себе равных сценарию. Герман Манчини, автор сценария, вобрал голову в плечи. и так завоевание Юпитера в главных ролях Рок Джейсон — и «Робин Саммерс». Фильм снят на поистине сказочную цветную пленку не менее сказочным четырехмерным аппаратом квадрио -оптикон. Прожектор погас, и зал погрузился во тьму. Рок Джейсон улыбнулся. Он присутствовал на просмотре отдельных фрагментов картины. Что ж, получилось довольно удачно — Главный эффект достигался какими-то манипуляциями с призменным экраном. Он слышал, как его сейчас в темноте монтировали, а также распыляемыми с помощью особых мехов ароматическими смесями. Целью последнего было, помимо изображения и звука, включить в кинофильм и запахи. Отлично. Это, безусловно, возбудит публику, а следовательно принесет ему кругленькую сумму. Впрочем, долго это не продержится, и «Квадриоптикон» постигнет печальная судьба всех других новшеств, которые вводились в кинопроизводство за время, истекшее после изобретения трехмерного кино. И тогда «Галактик» снова схватится за него, как утопающий за соломинку. Тоже неплох. За спиной он слышал дыхание Робби. «Вот глупышка», — подумал он, — «как же она меня ненавидит». У всех великих людей были враги. Неужели она не понимает, что он может ей здорово напакостить? Ведь откажись он с ней сниматься. Что тогда будет с этой независимой мисс Санмерс? Я так взволнованно прошептала Долли, что вот-вот подпрыгну. А тебе не хочется подпрыгнуть, Рок? Хочется, душенька, как дрессированные собачки. Ясно, что они умышленно подогревают публику. Это работа Шерма. Как же он энергичен. Да, Шерм пойдет далеко. Шерм вонючка, с искренним убеждением заявил Джейсон. Снова включили свет. Комик Билли Земло встал во весь рост и издевательский заулюлюков. По залу пробежал Шелест. Маленькая неувязка синхронизации донесся из будки взволнованный голос Боттичера. Проплыв по чьим-то ногам, Джейсон вывалился в проход. Он только один раз приостановил свое стремительное движение, чтобы показать менделу язык. «Успокойтесь», — загремел он. «К счастью, помимо прочих талантов, которыми меня щедро наделила природа, я еще и искусный киномеханик». Не выпуская из рук фляжки и выписывая вензеля, он направился к будке. Робби задохнулась от злости. Он мог в этом поклясться, даже не глядя в ее сторону. Почему она так бесится? Ее глаза, ее черные-черные глаза метали молнии «А ну, ребята, пустите-ка меня к аппарату. Все в порядке, рок заверещал Боттичар. Все в полном порядке, аппарат мы уже наладили. Почему бы тебе чепуха? Разрешите взглянуть специалисту? Он и сам толком не понимал, зачем заварил эту кашу. Он явственно представил себе ужас на лицах других участников фильма. Он вспомнил о Гае Рэндолфе. с запуганным старым актере, который когда-то играл в трагедиях Шекспира, а потом просидел три года без работы, о Бертоне Митчелле, находившимся сейчас на грани нищеты и возлагавшим на этот фильм свои последние надежды. Он подумал об остальных трясущихся от страха актерах, которые сознавали что от этой ленты зависит их успех или падение, смотря по тому, как пройдет просмотр. И он, Рок Джейсон, своим пустым, подлым поведением мог подложить им всем хорошую свинью. — Рок, пойми, сейчас не время для забав. Мы должны считаться с Менделем. Пожалуйста, Рок, вернись на свое место! Огни снова погасли. квадриоптикон это кошмарная коробка, которая даже отдаленно не напоминала проекционный аппарат — загудела и стала постепенно нагреваться. «Не смей мне указывать, ты жалкий подхалим! Я сказал, что налажу аппарат, и я выполню свое обещание!» Джейсон отшвырнул хилое тело Боттичара в сторону, приблизился к будке и решительно распахнул дверцу. «Не прикасайтесь!» — закричал какой-то маленький человечек, хватая его за руки. «Я не разрешаю вам трогать аппарат!» Это был мистер Готшвалк. «Пошел прочь!» — рявкнул на пляшевого старика Джейсон. Внутри будки Джейсон увидел два электрода. Между металлическими стержнями с шариками на концах, подтрескивая, плясал белый огонь. За электрическим полем виднелась какая-то рукоятка с нарезкой, и Джейсон протянул к ней руку. «Найн-айн, -найн, покатите! Я сейчас выклюшать!» Правая рука Джейсона, в которой он держал фляжку, Оперлась железный ящик с кнопками управления, левую руку он протянул вперед, его плоть защекотали и опалили искры. Сосуд с остатками виски прикоснулся к металлу как раз в том мгновении, когда он схватился за рукоятку. Рок Джейсон почувствовал, как чья-то гигантская рука подняла его над землей и зашвырнула далеко-далеко туда, где царили кромешная тьма и покой. «Капитан Карлайл!» «Сэр, я...» — произнес кто-то, беспомощно заикась. «Как вы можете выдержать такую нагрузку? Разрази меня, реактивный двигатель! Вы же пять суток не сомкнули глаз!» Рок Джейсон открыл сначала один глаз, потом другой. Он потряс головой и застонал, пытаясь сообразить, что с ним происходит. Но не тут-то было. На него напала неодолимая сонливость, чего с ним не случалось уже давно, со времени памятного кутежа в Малибу. Дремота сковала его мозг. «Ты прав, Ронни. Не пойму только, что со мной творится. Что вы сказали, сэр?» Джейсон взглянул на стоявшего рядом с ним молодого человека. «Так, ну, конечно...» Была крупная пьянка, наверное, с этой шлюхой Дорис Дюлейн. Здорово же его накачала, впрочем, он мог набраться и сам, без посторонней помощи. А теперь они устроили одну из своих идиотских мистификаций, вроде знаменитой перевернутой комнаты Эдди Фритца. Ронни, будь паинькой, сними с головы этот дурацкий масонский колпак. «И помоги мне добраться до кровати, ну, живее!» Рональд Кертис, типичный голливудский шалопай и неисправимый нытик, стоял на вытяжку, демонстрируя отличную выправку. Принимая во внимание все обстоятельства, это было большой дерзостью. Если бы не его, Джейсоново, доброе сердце, парнишкой поныне восседал бы на высоком табурете в баре у Шваба. предаваясь мечтам о роли в каком-нибудь кинофильме. Джейсон ущипнул себя за руку, как хочется спать. Великий Боже, что же он пил? «Дорогой мой», — сказал он, призвав на помощь всю свою выдержку, «я сейчас не в настроении шутить. Отложим это до завтра. Сейчас меня интересует только постель». «Мягкая постель, ты понял?» Казалось, молодой человек был окончательно сбит с толку. «Но, капитан Карлайл, сэр, ведь такое...» «Ничего не поделаешь, придется заняться этим болваном попозже». «Ладно, не сомневаюсь, что завтра утром я буду хохотать до колик, а сейчас мне не до веселья». «Оставь-ка меня одного!» Джейсон кивнул в сторону двери. Раздался резкий вибрирующий звон. Он поднял руку и обнаружил, что у него на голове стеклянный шлем. «Это еще что такое?» — простонал он. «Проклятье! Сию же минуту помоги мне снять эту штуку!» Он ощупью начал искать зажимы, чувствуя, как его мозг... Заволакивается густым черным туманом. «Берегите, сэр! Пробойны в обшивке еще не заделаны!» «Ронни! Я люблю тебя как сына!» «Честное слово! Но если ты сейчас же не снимешь с меня это сооружение и не прекратишь нести околесицу, боюсь, что я буду вынужден поговорить о твоем будущем с Менделем!» Я болен. Какого черта ты там бубнишь о пробоинах? Это работа Меркуциан, сэр. Их армада неожиданно напала на нас. В бою кораблю были нанесены повреждения. Замолчи. Они нанесли кораблю повреждения, но ясно. «Это же та самая научно-фантастическая белиберда. Ронни произнес сейчас фразу из кинофильма. Они даже ухитрились воссоздать декорацию первой сцены. «Космический корабль, каюта капитана, средний план». И как раз в начале фильма Джейсону, игравшему капитана корабля Дерека Карлайла, Полагалось Денной нощно трудиться, ибо только он один знал, как починить сложный механизм, который был поврежден в схватке с меркуцианами. «Дэнсон и Карстерс погибли, сэр, из-за утечки воздуха». «Прелестно». «Какой там дальше текст?» «Ах да, порядок, лейтенант. Принесите мне чашечку черного кофе. Я собираюсь выйти из корабля, чтобы завершить работу». «Хорошо, сэр. Ох, заткнись! Что вы сказали, сэр?» «Я сказал... Послушай, дорогой мой, кому принадлежит эта очаровательная идея? Дорис?» На лице молодого человека по-прежнему было написано крайнее смущение. Хм, «Надо отдать ему должное. Чертовски хорошая игра, пожалуй, чересчур хорошая». Джейсон подумал, что, как ни странно, он совершенно не в состоянии вспомнить хоть что-нибудь из событий прошлой ночи. Он знал, что ему следовало явиться к Боттичеру на просмотр фильма, но, ах да, по дороге, он заглянул в Инферно и пропустил там стаканчик. Потом... что же было потом? В живых остался единый единственный сэр. — Ты о ком? — О Джонсон включил передние реактивные двигатели, с помощью которых мы их почти уничтожили. — Сэр, если мы вовремя ликвидируем последствия нанесенного нам ущерба, корабль сможет продолжить свой полет к Венере. — Ронни, умоляю, пожалей мою бедную голову. — Я принесу вам кофе, сэр. Молодой человек элегантно отсалютовал, круто повернулся и, чеканя шаг, вышел из каюты. Это, несомненно, проделки Дорис. У кого еще нашлись бы деньги, чтобы выстроить такую точную копию декораций? Каюта была выполнена прекрасно. Они учли все до последней мелочи, даже запихнули его в этот чудовищный космический скафандр, который создала больное воображение дорогого Карпентера. «Ох, как болит голова! Ладно, потом разберемся, а сейчас самое важное — хоть немного поспать!» Он со злобой рванул в зажимы, которыми шлем был прикреплен к скафандру. Они поддались, и он сдернул с головы стеклянный пузырь и понял, что не может дышать. Его мозг погрузился в непроглядную тьму, и он мгновенно потерял сознание. Стало очень темно, очень тихо. «Капитан Карлаев, сэр, я...» — произнес кто-то, беспомощно заикась. «Как вы можете выдержать такую нагрузку, сэр? Разрази меня, реактивный двигатель! Вы же пять суток не сомкнули глаз!»